Глава седьмая Будильник зазвонил ровно в пять. Щелкнула кнопка на старом приемнике, и крошечную спальню на втором этаже захудалого по канадским меркам жилища наполнила музыка. Рене перевернулась на спину и уставилась в покрытый мелкими трещинками потолок. «Это будет непросто», — пришла мысль и засела с той же навязчивостью, что однотипный текст песни. Как всегда, после эмоциональной вспышки накатило опустошение. В голове кружились вопросы, воспоминания, собственные и чужие слова и поступки, но итог неизменно был прежним. Рене ушла и отчаянно не желала возвращаться. Она не знала, что вчера делал Тони. Как ни в чем не бывало, вернулся на конференцию, Или отправился следом? Думал ли, что она будет ждать в номере? Может, хотел поговорить? И, вероятно, даже извиниться, как делал всегда. Но Рене опять трусливо сбежала. И впервые не испытывала из-за этого стыда, потому что накатившее где-то в небе над Торонто облегчение оказалось поразительно сильным. Даже удивительно, насколько быстро исчезли тревога и сковавшая грудь напряжения. Будто... Рене нахмурилась и снова улеглась на бок. Будто они принадлежали не ей. Но кому тогда? Пальцы на ногах поджались, и в этот момент она вдруг осознала, что все еще одета в вечернее платье. От шифона тело неприятно покалывало, икры чесались, а заколки во всклокоченных волосах решили, видимо, сделать трепанацию черепа. Со стоном Рене запустила в спутанные пряди озябшие пальцы, и с наслаждением помассировала стянутую кожу. Спешить было некуда. Они с не планировали прилететь только завтра, а потому Рене неторопливо собиралась на смену. Она задумчиво чистила зубы, не менее отстраненно выбирала из оставшихся футболок и одного платья одежду, а потом медленно заплетала обычные косы и считала в уме, сколько денег осталось на дальнейшую жизнь. После покупки билета средств было в обрез. И, возможно, стоило сэкономить, пару раз переночевав в ординаторской. В принципе, должна уложиться, если научится питаться солнечным светом. Страшно сказать, но ей не привыкать. Больница встретила обыденной утренней суетой, ворохом мятых украшений к Валентинову дню, а еще странными взглядами всего отделения. О, разумеется, все были в курсе, куда, с кем и зачем улетала Рене, а потому ее здесь не ждали. По крайней мере, сегодня. И, конечно, одну. Так что в ординаторской ее встретила характерная тишина, и лишь Хелен хихикнула на ухо Францу что-то напоминавшее «я же тебе говорила». Дальше день полетел по расписанию. У старшего резидента всегда имелось несколько срочных задач, парочка сложных случаев, а еще полное отделение разных студентов, которым надо помочь. Так что, когда ближе к двум часам дня на горизонте событий появилась серьезная Рози, то вишенки и сама доктор Роше были уже порядком измотаны. Дождавшись, пока будут даны последние указания, подруга начала неизбежный разговор. Сбежала из дворца? Смотрю, слухи разносятся быстро. Не то слово. К тому же ночью нам звонил Энтони. Вернее, звонил он Алану. Орал до треска в динамике. Что-то требовал или просил, мы не поняли. Разобрали только три слова. «Резидентура», «Рене» и «Оттава». «Ясно», — пробормотала виновница бессонной ночи, чувствуя, как сжалось сердце. «А мне вот и ничего не ясно», — Рузи прищурилась. «Пошли пообедаем, заодно расскажешь». «Мне некогда», — начала Рене, но ее немедленно перебили. «Угощаю». Наверное, вспыхнувший на щеках румянец оказался поистине впечатляющим потому что подруга невоспитанно фыркнула и закатила глаза. Господи, Роше, я умею считать и могу вычесть из весьма скромной зарплаты резидента стоимость билета на самолет. Поэтому пойдем, Закопай в ближайший цветочный горшок свою гордость и просто посиди со мной за вкуснейшим обедом. Сегодня у нас дают туртьер. Рене болезненно улыбнулась, но потом тоскливо покосилась на стопку бумаг и сдалась. Есть хотелось неимоверно. В кафетерии было по обыкновению людно. Толпились посетители и персонал. Где-то в углу плакал ребенок, а возле меню громко смеялись две медсестры. Рози бросила на них недовольный взгляд, но ну мясной пирог быстро вернул себе должное внимание. Откусив огромный кусок, медсестра попробовала его прожевать, но не утерпела и выпалила. «А вон вказал, ты приняла заявку на собефедование!» «Я сделала это всего три часа назад», — удивилась Рене. «Мы как раз допивали третий кофе», — невозмутимо откликнулась Рузи. «И поскольку ты сейчас здесь, а не в Торонто, значит, наш Фантомас разбушевался не зря. В чем у него опять проблема? Я не позволю крыть своего парня матом без всякой на то причины. А Аллу вчера крепко досталось». Рене медленно выдохнула, уставилась на переплетенные пальцы, в которых уютно устроилась чашка с дешевым чаем, и попробовала что-то сказать, но не смогла. Рот приоткрылся, губы дрогнули, однако ни один звук так и не вылетел из сведенного горла. Рене, проблема не в нем. Кажется, эта фраза уже стала гимном их отношений. Облизнув пересохшие губы, Рене стиснула чашку и быстро произнесла: Дело во мне. Я поступила гадко и подло, за что вполне заслужила все озвученные в свой адрес упреки. Он узнал сам. Догадавшись, выдохнула Рузи и откинулась на спинку стула. Тарелка с пирогом раздраженно отлетела к краю стола. Плохой знак. Очень плохой. Я не знаю, как так вышло. Там был человек из Атавы, Осалливан. Он просто подошел и начал разговор. Я даже сказать ничего не успела. А Тони уже все услышал и, конечно, понял по-своему, покачала головой Роузи. Повисла пауза. Та самая, когда любое слово кажется глупым и неуместным, ведь что здесь скажешь? Чем утешишь? Да, Рене была неправа. Да, у Тони имелось полное право на злость. Но тут Роузи неожиданно выпрямилась и потянулась за позабытым пирогом. «А знаешь...» — вдруг заметила она и нацепила на вилку гигантский, рассыпавшийся прямо в воздухе кусок. «В том, что ты никак не могла ему сообщить, виноват исключительно Энтони. Но...» «Нет, ты только подумай». Роузи полила пирог горчицей и засунула в рот. «Туда не Хавди, Фюда не в Матви. Никаких опиваться с другими. Только вперед, Жаним. Чего он так фильно боит, Фя?» «Я не знаю, не знаю. Возможно, повторение своих же ошибок, а может, ошибок наставника, который попросту его бросил, предал в самый сложный момент, а потому намеренно искал кого-то похожего, пока не нашел. «Не знаю. Не понимаю». Неожиданно Рене прервалась, и горко рассмеялась. «Боже, а ведь для Тони это и правда выглядело как насмешка». «С чего ты взяла?» — скептически фыркнула Роузи. Но замолчала, стоило Рене поднять на нее рассеянный взгляд. «Потому что я и была той самой заменой. Заплаткой. Попыткой номер два». Она замолчала, а потом расстроенно покачала головой. «И, кажется, таковой и осталось» но уже для другого». Рона деревянно улыбнулась в ответ на медсестре, а та будто что-то считала в уме. Наконец, задумчиво проживав новый кусок пирога, Рози медленно произнесла. «Подожди, ты училась у этого Хэмилтона. А этот земляной червь выходит тоже. Но как?» Рози, очевидно, пыталась проследить в уме хронологию, но никак не могла. Наконец, махнув в бессилии рукой, она заявила. Ладно, плевать. Вот я еще в голове этой нежити не копалась, Итог и только без того ясен. По мнению злой Молли, у вас все вышло наоборот, ученики предали учителей и так далее. Но знаешь что? Рене вопросительно вскинула брови. Вам надо поговорить. Рене невоспитанно фыркнула. Эй, я серьезно! Эта проблема не стоит и таблетки парацетамола, а головной боли вы развели на хорошую порцию морфина. Сейчас он сломает пару стульев, пострадает. А потом соберет себя в кучу и начнет мыслить здраво. Раз он сам не состоявшийся нейрохирург, то уж должен пораскинуть мозгами, а не устраивать драму. Сомневаюсь. Он обещал лишить меня лицензии. Рене прервал безудержный смех и полетевший в ее сторону крошки, когда едва откусившая перукрузер расхохоталась. В то же в бед! Он пивипил на фурфете? А, он никогда Эфа не подфифит! Вот увидев!» Однако на следующий день Рене увидела лишь пустой кабинет. Тони не вернулся, и его телефон не отвечал ни на звонки доктора Фюрста, ни самой Рене, когда она набралась смелости поговорить. Молчал тот и ночью, которую Рене проворочилась в беспокойстве. «Вдруг с Энтони что-то случилось? Вдруг он где-то в больнице? Или еще хуже в канаве? А может...» На этом она себя обрывала, боясь, что сны окажутся правдой. Три дня рана металась по коридорам больницы, словно растревоженный зверь. Три дня винила себя, прежде чем где-то в полдень двери лифта на 18 этаже распахнулись. Она не знала, где нашла в себе гордость в ту же секунду не кинуться к Тоне, как смогла подавить совершенно неуместную радость и заткнуть поглубже желание улыбнуться. Вероятно, в том было виновато нахлынувшее удивление, а может, шок, потому что такого она точно не ожидала, как и никто из присутствующих. Итак, доктора Ланга встретила обескураженное молчание. И дело было не столько в всех волне дикой вони, сколько в самом главном хирурге. Его вид вызвал тревожный вздох у всех, кроме Хелен. Старшая медсестра бросила взгляд на Рене и направилась к Энтоне, но сначала замерла под его взглядом, а потом вообще отступила. Ланг не выглядел пьяным. О, нет. Он был одуряюще трезв. Однако назвать его адекватным не получалось. Ранее не знала, где он провел эти дни, но узкое лицо давно заросло некрасивой щетиной, на чрезмерно впалой щеке виднелась свежая ссадина, а одежда, все та же, которую он надел в злополучный вечер в Торонто, была перепачкана то ли выпивкой, то ли рвотой, то ли еще какой неведомой грязью. На рубашке виднелись странные пятна, а брюки, похоже, Ланк несколько раз падал, а потом вовсе свалился в канализацию или куда-то еще. Тони тащился прямо по коридору и почти не шатался, но общая заторможенность выдавала, насколько плохо ему давался контроль над собственным телом. Руки двигались из стороны в сторону чуть сильнее, чем надо, а большие ступни едва не цеплялись о пол или друг о друга. И все же Ланг полз вперед, туда, где темнела дверь его кабинета. Он миновал сестринский пост, зачем-то подхватил оттуда бумаги, которые немедленно сунул остолбеневшему Францу, И только потом достиг застывший Рене, чтобы. Чтобы ничего. Он прошел мимо, не повернув головы. Его провожали тревожными взглядами, и стало понятно, что в ближайшие сутки, а может, и двое, всем в отделении придется справляться самим. Тем временем в конце коридора громыхнула дверь кабинета, и Рене наконец-то очнулась. Она заморгала, словно хотела прогнать сонное наваждение, и дернулась помчаться за Энтони, но в этот момент. Кто-то невоспитанно схватил ее за рукав. Раше, подожди! прошептал испуганный Франц, и ничего не оставалось, как повернуться к нему. Что мне с этим делать? Рене осмерила взглядом неудачливого резидента и незаметно вздохнула. Очень хотелось обернуться и посмотреть на злополучную дверь, убедиться, что все хорошо, но, увы, колопак тоже ее работа. По крайней мере, пока Энтони не вернется к обязанностям. Так что она молча взяла из нервно стиснутых и, кажется, опять вспотевших рук разноцветные папки, а потом быстро пролистала содержимое. «Две биопсии, пункция и дренаж. Видимо, это твой план на сегодня. Справишься сам или...» Рене посмотрела в широко открытые от страха глаза резидента «Господи помилуй, третьего года», а потом устало выдохнула. «Ладно, это действительно ее работа. Хорошо, жди здесь, я скоро приду». С этими словами она натянуто улыбнулась и поспешила в сторону знакомой двери, пока Франц не придумал себе, ну и Рене заодно, очередную проблему. Однако стоило подойти ближе, как желание заходить, умерло само собой. Кабинет оказался не заперт, а потому в тонкую щель отлично проглядывался узкий диван и торчавшие с подлокотника длинные ноги в черных ботинках. «Чуть дальше твое дело мелькали бледные кисти», Пока Энтони неумело массировал виски и затылок. Рядом стояла невозмутимая Хелен. Я тебя предупреждала, что так все и закончится, донесся до Рене ехидный смешок. Медсестра прошлась по кабинету, а потом где-то скрипнуло кресло. Помнишь, в тот день, когда ты решил поиграть в спасателя Малибу и устроил прилюдный разнос. Ну что, выплыл? Заткнись! лениво откликнулся Энтони, помедлил, а потом чуть сдвинул пальцы. И Рене едва не задохнулась от того, какой болью прошила виски. «О, только не говори, будто убиваешься по девчонке. В жизни не поверю». «Сегодня ты бесишь удивительно прицельно». Послышалось бормотание, а потом натуженный скрип искусственной кожи, когда лежавшее тело завозилось. Черт тебя дери, Ланг! Это уже жалко! Ты жалкий!» «А ты глупа, ограничена и совершенно бесполезна, потому что не понимаешь простейшие вещи». Состав нашего отделения меняется каждый год или два. Люди приходят, учатся, становятся классными специалистами, а потом валят туда, где жить проще и веселее. Где выше зарплата. Где им не портят жизнь дежурствами без шанса даже сходить пожрать. И что ты будешь делать, если вдруг появится шанс получить талантливого хирурга лет так на пять? Уж точно не буду иметь его по всем подсобкам, как, вероятно, делал ты. Только не говори, что было против. «С тобой я поступил точно так же», — раздался злой смех, а в следующий момент послышался скрежет ножек тяжелого кресла. «Хватит. Я осталась не ради того, чтобы смотреть, как ты трахаешь бездарную Клэр или кого-то еще. Мне просто нравится эта работа». «О, еще одна обиженная. Прекращай пафосно врать. Мы оба знаем, что нам с тобой больше нигде не ужиться. Ты такой же адреналиновый наркоман, как и я, без малейшего чувства сострадания или человечности». Так что лучше подай со стола бумаги и сделай мне кофе. Знаешь что? огрызнулась явно оскорбленная Хелен. Пожалуй, я недостаточно для этого умна. А потому открой рот и попроси об этом свою высокоинтеллектуальную шлюху раше. В кабинете воцарилась короткая тишина, которая прервалась лишь резким и жестким пошла вон. Рене не знала, какое выражение было написано на лице главы отделения. Зато разъяренный взгляд, вылетевший из кабинета Хелен, прошил прямо до позвоночника. Холодный, злой, действительно обиженный. И отступив от двери, Рене прикрыла глаза. Значит, вот как, доктор Ланг. Губы задрожали, но неимоверным усилием воли удалось сдержать позорное проявление совсем ненужной слабости. Ладно, она все поняла. Не нужно других объяснений. Развернувшись, Рене зашагала прочь. И удивительно, но лить слезы по одному очень плохому человеку уже не хотелось. Где-то внутри, словно перегорела последняя лампочка, и совсем скоро потухнут отблески шедшего от нее света. Стала ли Рене любить меньше? Нет, не на грамм. Просто накопленного опыта внезапно оказалось слишком много, чтобы продолжать его черпать из этой бездонной бочки. Но пока Рене еще могла улыбаться ждавшему ее Францу, ведь он ни в чем не виноват. Да и Тони, если хорошенько подумать, тоже не в чем было винить. Уж точно не в ее личных мечтах, ожиданиях и придуманных глупостях. В общем-то, где-то глубоко внутри Рене даже не удивилась. По крайней мере, какая-то ее часть будто знала и чувствовала, что так все и будет. Может потому, что на все бесконечные признания она так ничего и не получила в ответ? Наверное. Но единственное, о чем она теперь мечтала, это уехать. Сбежать от сплетен, косых взглядов и намеренного игнорирования, которым наградил ее Энтони. Именно мыслью уехать Рене жила все две недели до поездки в Атаву. Четырнадцать дней, за которые она ощутила себя, если не пустым местом, то бесполезной конечностью точно. Ланг не собирался ее отчислять, как возвращать личные вещи, но дал понять, что Рене для него больше не существует. Она ничего не решала, не стояла за операционным столом, не вела пациентов. Теперь этим занимался перепуганный Франц, которого то ли из вредности, то ли ради насмешки Ланг повсюду таскал за собой. И Рене, с грустной улыбкой, наблюдавшая за этим со стороны, впервые задумалась, а с ней было так же? Смеялись ли коллеги, когда смотрели на заглядывавшую в рот наставнику Раше? Сплетничали ли на досуге? Делали ставки? Впрочем, это больше не беспокоило. Рене понимала, что надо потерпеть буквально несколько месяцев, а потом постараться забыть и Энтони, и больницу, и всё с ними связанное. Разумеется, будет непросто, а скорее совсем тяжело. Но время идет, Словно хорошо зашитые швы срастаются и рубцуется ткань, а потом и вовсе рассасывается, чтобы слиться с нетронутой кожей. И, наверное, хорошо, что влюблённость давно переросла в спокойное русло любви. Уже не хотелось бросаться на стены или реветь ночь напролёт. Теперь можно спокойно жить и не выковыривать себе сердце. Право слово. Некрос сам совсем справится. А там, глядишь, закончатся свежие ткани. Рене никому не рассказывала об Оттаве, но долгими уговорами и очень хитрыми перестановками в расписании, которая упорно не хотела подстраиваться под желания старшего резидента, все же сумела освободить себе целый вечер и ночь накануне. Ей хотелось произвести впечатление, быть лучшей, блестящей. А потому даже вечером накануне отъезда она штудировала лекции и тот самый атлас, который купила на подаренные родителями деньги. Время на часах давно перевалило отметку невежливых визитов, отчего раздавшийся короткий стук в дверь вынудил Рене вздрогнуть. Она могла не ждать визитеров и, конечно же, не ждала, могла даже не вставать с неудобного дивана. Бога ради. Половина первого ночи. Однако Рене знала, кто стоит у двери, а потому потянула на себя незапертую на замок створку и бросила в прохладное нутро старого коридора. Что-то случилось у доктор Ланг? Она говорила спокойно, даже дружелюбно, хотя внутри все сжалось от напряжения. И нет, вовсе не от ударившего нос мятного геля после бритья. По крайней мере, очень хотелось так думать. Тем временем Энтони сделал два шага вперед и замер в небольшой прихожей. «Твоя смена начинается в шесть», — процедил он, не удостоив приветствием и Рене, наконец, оторвалась от учебника, чтобы вскинуть непонимающий взгляд. «Что?» Весь парадокс ситуации заключался даже не в том, что ради банального сообщения к ней приехал сам глава отделения. Очевидно, причина крылась в чем то ином. Дело было в одной незначительной мелочи. Рене точно знала, что завтра у нее выходной, И поезд в Атаву. А потому она недоуменно моргнула один раз, другой. Однако Тони никуда не исчез. Он уставился в стену, где за удивительно короткое время остались невыгоревшие следы от когда-то висевших там акварелей. «Завтра ты выходишь на работу в шесть. Мне повторить?» Рене с шумом захлопнула учебник и скрестила на груди руки. «И ради этого ты явился посреди ночи?» «Да». «У нас отменили телефонные звонки?» Или тебе нужно что-то еще? Тишина стала ей ответом. Энтони не повернулся, только смотрел на пустую стену и о чем то думал. Наконец, устав от бесконечных игр в Шараде, Рене коротко вздохнула. «Нет», — ровно произнесла она, — «у меня завтра свободный день». Я сказал, — начал Энтони, но его мгновенно перебили. «Я слышала, что ты сказал. Тем не менее, у меня завтра выходной. Это согласовано и внесено в расписание». Рене говорила нарочито мягко, хотя внутри все сворачивалось в узел. Ну уж нет, она не позволит Тони испортить это. Я согласовала замену, ты никуда не едешь. Рене уставилась в стянутую пальто спину Ланга. Он по-прежнему разглядывал что угодно, только не застывшую позади Рене, а потому не видел, как напряглись стиснутые на книге пальцы. Откуда он мать его знал? Не тебе это решать. Уже нет. «Я глава отделения, с которым у тебя заключен договор. А значит, ты никуда не едешь». «Но почему?» «Потому что у тебя рабочая смена». Под свой собственный крик Ланг наконец повернулся, и Рене смогла его рассмотреть. Осунувшееся лицо, пробившееся некрасивым серым налетом щетина, впало и щеки. Право слово, даже с утра Тони выглядел лучше. Медленно выдохнув, Рене потянулась в карман растянутой университетской толстовки за телефоном. «Я не хочу ссориться. Не сейчас. Ты ясно дал мне понять, чего хочешь. А я рассказала тебе, чего хочу я. Здесь больше нет места приказам. Если тебя так беспокоят несостыковки расписания, то, полагаю, мы можем решить это недоразумение», произнесла Рене, глядя в сузившиеся глаза. «Давай позвоним в отделение, и все. не успела она договорить, Как выбитый из рук телефон полетел в сторону, ударился о стену и двумя пластиковыми обломками упал на пол. Испуганно охнув, Рене отступила, тогда как Ланг шагнул вперед и навис над ней всем своим ростом. Никогда прежде она не замечала в его излишней худобе способности заполнить все доступное пространство. Но теперь Энтони будто расползся, как монстр из фильма «Ужасов», а потом распустил вокруг себя клубы черноты, И в комнате стало темнее. По крайней мере, так показалось ошарашенной Рене. Прямо сейчас Тони пугал. «Не стоит», — тихо протянул он. «Я выразился достаточно ясно. Но если хочешь, могу повторить по-французски. Ты никуда не поедешь. Ни завтра, ни в любой другой день. Ты официально мне запрещаешь?» «Нет», — процедил в ответ Тони. «Тебя там просто не ждут». Рене фыркнула. Мог бы придумать что-то получше, хохотнула она. У меня есть официальное приглашение, а потому я поеду туда, доктор Ланг, и останешься без работы, процедил Энтони. И Рене вдруг осеклась, осознав, что он не шутит. Ты действительно угрожаешь мне? прошептала она. Действительно. Энтони промолчал, только отвел взгляд, уставившись в очередную стену. И тогда Рене часто-часто затрясла головой. Хватит, хватит! «Хватит! Уходи!» — процедила она. «Выметайся из моего дома и перестань уже диктовать, что и когда делать. Я поеду в Атаву, даже если ты прямо сейчас подпишешь заявление о моем увольнении. Плевать!» «Ты не сделаешь этого. Даже если они меня не ждут. Даже если я им не нужна, я все равно попытаюсь. Поэтому уходи!» — вскричала Рене, и в этот момент где-то в доме громахнула дверь. «Какого дьявола!» «Мы же договаривались, никаких мужиков!» Голос поднявшегося на шум Смита резко оборвался, когда он заметил нависшую надрыно фигуру. Немного помолчав, он почесал скрытый неизменной растянутой майкой живот и вдруг фыркнул. «Так и знал, что это твой убийца, Шин!» — заприметил тачку из окна. «Слышь, ты, ковбо на нефтяной лошади!» «Дама сказала валить вон!» «Так вали!» Услышав манеру, в которой с ним разговаривал мистер Смит, Побледневший еще сильнее Ланг медленно выпрямился и уставился на невозмутимого механика. Рена видела, как дернулась в щека, а потом Энтони выплюнул, едва расцепив зубы. А то что? И право слово, «тон», который вгонял в ужас любого хирурга огромного отделения, судя по всему, ничуть не впечатлил обрюзгшего низкорослого Смита. Хозяин дома, в чьих гайморовых пазухах наверняка уже давно вывелся новый вид бактерий, Смачно втянул носом воздух, а потом презрительно бросил. «Дурак, не! А то полицию вызову!» Смит хохотнул и прислонился к жалобно скрипнувшему косяку, который сам же недавно чинил. «Так что, если не хочешь доставлять беспокойство своей мультяшной крошке, то забирай железного тяжеловоза и проваливай побыстрее. В этом райончике не самые приятные камеры для ночевки. Оттираются, знаешь ли, там всякие». Механик цокнул, обнажив желтые зубы, Рене едва не расхохоталась. Истерически, громко. И все же имелось в словах Смита нечто такое, что заставило Ланга отступить. Он бросил последний взгляд на опустевшую без акварели стену, а потом стремительно вышел прочь. Рене только успела услышать скрип последней ступеньки, как раздался рёв двигателя. Она подняла глаза на все еще молчавшего хозяина дома, но увидела лишь удалявшуюся спину. «Спи давай, врачилка!» Буркнул он уже на полпути к своей квартире. «Спать!» Рене прикрыла глаза, а потом зажала рукой рот и медленно осела на пол. Хотелось закричать, но вместо этого она впилась зубами в ладонь и судорожно задышала. «Раз, два, три...» Из груди все же вырвался испуганный всхлип. «Ладно», — она услышала Тони. И, похоже, он не шутил так, что в больницу можно не возвращаться. Что же? Подумаешь, мелочь. Это... Это ничего. Да, она что-нибудь придумает. В конце концов, можно пойти обратно в центр реабилитации или еще куда. Но это потом. Все потом. Сейчас надо пройти собеседование, потому что иначе... Рене зажмурилась. Иначе она действительно останется без лицензии. Любой. Как и обещал Энтони. Оттава встретила неожиданной слякотью. Повсюду лежал неубранный снег, и Рене, стоявшая в нем по самую щиколотку, неуверенно оглядывалась по сторонам. Столица показалась ей не очень приветливой, а еще невероятно сумбурной. Но, перехватив поудобнее рюкзак с документами, Рене сверилась с картой и направилась в сторону остановки. Через полчаса путешествий и одного неправильно выбранного автобуса Рене добралась до главной больницы. Ее здания из темно красного кирпича, выходившие напрямую точно иглодержатель проспект, выделялись даже в этот весьма хмурый день. Их цвет пронзал снежное безобразие, вызывая иллюзию заходящего солнца. Здесь было красиво. А после тесного Монреаля, который старался насадить как можно больше высоток, просторно. Даже воздух здесь ощущался будто бы чище. И, вдохнув поглубже, Роная постаралась унять дрожь предвкушения и с рвущимся наружу воодушевлением двинулась в сторону главного входа. Найти конференц-зал вышло не так-то просто. Хорошенько побродив между старыми корпусами по совершенно нелогичным переходам, Рене в конце концов нашла нужный, однако зал оказался заперт. До интервью оставалось буквально пара минут, но, дернув за ручку один раз, затем второй, Рене отошла и нахмурилась. За дверью не виднелось света, не слышалось звука. Пусто. Именно так, будто никто даже не собирался сюда приходить. От дурного предчувствия в груди поселилась очень тревожная тяжесть. «Тебя там не ждут», — хмыкнул в голове голос Тони, когда волнение переросло в панику. Облизнув вдруг пересохшие губы, Ране подхватила оставленные на скамье вещи и понеслась обратно к лестнице. Ей нужно в нейрохирургию. Ей нужен осаливан. Рене не знала, каким чудом сумела не заблудиться на этот раз, но в нужное отделение попала через каких-то 10 минут. Новое здание, новые стены. Здесь все пахло свежей краской и чистотой. Сновали медсестры, раздавался гул голосов посетителей, приглушенный писк, включенный где-то в палатах аппаратуры. А Рене все летело светлыми коридорами и зачем-то считала шаги. То ли мозг так отчаянно отвлекал себя от тревог, то ли просто хотелось запомнить, сколько жила Надежда. Ну а та трепыхалась и даже дышала, когда Рене постучала в закрытую дверь и отступила, тревожно ожидая ответа. И тот пришел вместе с искренним удивлением на лице доктора Усалливана. «Мисс Роше, как неожиданно! В смысле, я очень рад! А что вы здесь? Мы вас... А мы вас и не ждали? Надо же!» Он замолчал и немного растерянно улыбнулся. А показалось, что мир качнулся назад, поменял на мгновение потолок с полом, а потом тот же с грохотом вернулся на место. Не ждали. Она посмотрела в глаза Усаливана и поняла, что это правда. Ее здесь действительно не ждали. Однако, сглотнув, Рене все таки шагнула вперед и тихо произнесла. «Мы договаривались с вами на этот день. Я описала, и мне назначили встречу». Прозвучало жалко и очень слабо отчего мгновенно захотелось дать себе пощечину. Но в этот момент Асалливан засуетился, снял свои круглые очки и потёр лоб. «Да, да. Однако потом пришло письмо, что вы подписали контракт с Монреальской больницей и больше не участвуете в конкурсе резидентов». «Но я ничего не подписывала!» — воскликнула Рене, чем заслужила неуверенный взгляд со стороны главы отделения. «Видимо, вышло какое-то недоразумение», — пробормотал он. «Странно». Очень странно». Осаливан чуть подслеповато моргнул и вновь нацепил очки. А Рене, наконец, смогла справиться с целым сонмом нахлынувших эмоций и постаралась говорить четко. «Доктор О Салливан, не знаю, что произошло и как так вышло, но могу дать вам слово. Я не заключала контракт с Монреалем. Никакой, кроме обучения, сроком на один академический год, который истекает в мае. Так что, пожалуйста...» Поскольку я ничего не подписывала и не выбывала из системы подбора, можем ли мы? Она оборвала себя сама, просто увидела извиняющийся взгляд пожилого врача и поняла, что проиграла вселенной, окружающему миру звездам, Богу, всем. Кажется, она не сможет. Простите, мисс Руше, но у нас имелось два вакантных места, и оба уже заняты. Но прошло всего две недели. Вы же понимаете, начался отбор. И нам нет смысла ждать. Возможно, на следующий год. О Салливан прервался, когда увидел скривившийся рот из последних сил сдерживавшийся Рене. О да, какой прекрасный синоним, к слову, никогда. Уверен, тем временем продолжил глава отделения. Эта ситуация разрешится, и все станет на свои места. В конце концов, карьера под крылом доктора Ланга — это большой шаг в будущее. Глупо отрицать его талант. Он помолчал, а потом вздохнул. Хоть и не в нейрохирургии, что весьма грустно. Рана не знала, как ответить. Понятия не имела, что говорить или спрашивать. Когда вот так внезапно рушится тщательно взлелеянная мечта, единственная крутившаяся в голове мысль — а зачем дальше жить? Где и как искать новые цели? И главное, для чего? К чему все это, если однажды может снова произойти что-то подобное, И Рене в очередной раз останется ни с чем. Наконец она смогла найти в себе силы пробормотать нечто вежливое, даже не поняв, что все это время Осаливан ждал и терпеливо давал время прийти в себя. Я поняла. Благодарю. Благодарю за уделенное мне время. Идиотская фраза из презентации вырвалась сама, но лишь вызвала грустный вздох у главы отделения. Мисс Ружье, когда? Когда вам пришел отказ? «Через три дня после вашего письма». Немедленно откликнулся хирург, а Ренея с тихим полусхлипом, полусмешком запрокинула голову и с дикой улыбкой уставилась в потолок. «Интересно, Тоня решился на это в Торонто или когда вернулся?» «Ясно», — пробормотала она. «Мисс, доктор Роше, я уверен все объяснится и образумится». «Разумеется», — вяло откликнулась она и кивнула. «Извините за беспокойство». «Что вы!» — немного нервно хохотнула Саливан, а потом неловко почесал затылок. «Такая неприятная ситуация!» «Да, не держите на назла, доктор Раше. Даже не думала. Рене нашла в себе силы улыбнуться, пожала на прощание протянутую руку и направилась вглубь коридора, хотя не понимала, куда идет. Она бездумно шаталась по этажам больницы, едва не натыкаясь по пути на людей, которые в последний момент успевали отскочить в сторону. Но когда впереди внезапно замаячили огромные двери центрального выхода, Рене рванула туда, словно безумная. Она неосознанно толкнула тяжелые створки и вылетела на расчищенную подъездную дорожку. Но, замерев посреди небольшой площади, набрала в грудь воздуха и завизжала. Звонко, истерично, полубезумно. И этот нечеловеческий крик отразился от красных стен, задребежал в окнах, а потом рассыпался стаей перепуганных птиц. В него Рене вложила всю злость, все разочарование и ненависть, потому что прямо сейчас она искренне ненавидела Энтони. Дорога до Монреаля прошла в каком-то тумане, словно после того, как отгорели эмоции, на глаза на лед копоти. Глядя на проносившийся за окном унылый пейзаж, Рене с некой иронией мысленно подпевала доносившийся из динамиков Абба «I had a dream». «Да». У нее была мечта. Цель, которую из-за чужих, более важных хотелок, швырнули в ведро. Она не знала, что будет делать. Кричать, ругаться, требовать все изменить. Одно понимала ясно — это конец. Ни работы, ни лицензии, ни мечты. Рене закусила губу и отвернулась от запотевшего окна. На вокзал поезд прибыл еще засветло, и попавшая на улицу Рене вдруг почувствовала, как в груди, Остро кольнули воспоминания. Именно здесь, в середине сентября, они с не повстречались впервые. Вот тот самый фонарь, а под ногами заснеженный тротуар, на который улетела Гербера. Тогда внутри Рене еще жило солнце и хотелось сделать счастливым весь мир. Забавно, как много всего изменилось за каких-то полгода. Маленькая девочка выросла, а солнце... Рене посмотрела на затянутое облаками снежное небо и зашагала в сторону монореальской больницы. Что же? Солнце потухло. В кабинете Тони было темно и пусто. Выключенная настольная лампа недвусмысленно сообщала, что Ланк ушел, но валявшаяся на диване пальто пообещало скорое возвращение хозяина. Так что Рене вынула ключ из замка, поудобнее перехватила брелок и медленно ступила в мрачное помещение. Щелчок выключателя показался неправильно громким, и заставил поморщиться. Волнения она не испытывала. Рене осмотрелась по сторонам и вдруг нехорошо усмехнулась. Она не появлялась здесь столько дней, но казалось, будто только вчера еще занималась вот за этим столом. Даже бумаги лежали в том же правильном беспорядке, в каком она их оставила, пока готовилась к конференции. Высилась стопка учебников, на одной скрепке держалась парочка карандашных набросков для будущих акварелей, а со спинки стула свешивался брошенный в попыхах халат. В тот момент Рене спешила на вызов и даже не думала об аккуратности. Ну а Тони? Тони, видимо, так ничего и не трогал. Даже пыль ровной серостью покрыла стол и пустые полки. Впрочем, вот это как раз было ожидаемо. Осторожно пристроив рядом с черным пальто Энтони свой рюкзак, Рене расстегнула куртку и уселась на край стола. Что-то подсказывало, ждать осталось недолго. И действительно, не успела она изучить один из валявшихся эпикризов, как дверь распахнулась, и на пороге возник злой доктор Ланг. Он плечом прижимал к уху свой телефон, пока с явным неудовольствием внимал тараторившему собеседнику. И Рене успела расслышать что-то о недопустимости поведения, а еще о конфузе, прежде чем Тони поднял голову и, наконец-то, ее заметил. Последовала короткая пауза. А потом Ланка невоспитанно сбросил звонок. Ну, здравствуй, усмехнулась Рене, глядя на замершего Тони, и когда ответа не последовало, лениво заметила. Разговаривал с Отавой? Можешь избавить себя от лжи. Я узнала голос. О, Саливан обеспокоен тем, что произошло. Считая, ты отреагировала излишне эмоционально. А ты полагаешь, мне следовало смеяться от счастья? сардонически протянула Рене. Нет. Вот и славно. Энтони промолчал. Наверное, он впервые не пытался шутить или спорить, просто стоял и терпеливо ждал, как Рене поступит дальше. А она бросила на стол уже неинтересные бумаги и вдруг спросила. «Как ты узнал дату? Тебе кто-то сообщил? Или Фюрст оказал неоценимую дружескую услугу, забыв о своих обязанностях главы резидентуры?» Ее брови взлетели вверх, пока она ждала хоть какого-нибудь пояснения. Надежда, что это все подстроил не Тони, внезапно стала почти осязаемой, вопреки всем доказательствам. А вдруг он не хотел? Вдруг это сделал кто-то другой? Но Ланг молчал, и тогда она не выдержала. Резко соскочив на пол, Рене одним широким движением смела все со стола и заорала. «Говори же! Ну, кто? У тебя язык отнялся? Парализовала? Или настолько совесть заела, что сожрала половину речевого аппарата?» «Просто скажи уже! Давай!» Она тяжело дышала и почти безумно смотрела на невозмутимого Энтони, чье равнодушное лицо вызывало жуткое желание стереть его напрочь, снести к чертям нос, выколоть глаза и порвать большой рот. «Никто!» — наконец ровно проговорил он, и Рене задержала дыхание. Она неподвижно стояла минуту, а может быть две, прежде чем ощутила, как резко схлынули все волны бешенства. Ничего не осталось. Ни надежды, ни злости, только разочарование. «Мне не понадобилось ничего узнавать», — продолжил Ланг. «Я догадался сам. В торонто ты -то ясно обозначила свою позицию». «Но зачем?» — непонимающе прошептал Рене. «Зачем?» Тони не ответил. То ли не знал причин, то ли не хотел о них говорить, то ли просто обиделся на игрушку, которая вдруг попыталась сменить хозяина. Последняя мысль оказалась настолько невыносимой, что, подхватив валявшийся на диване рюкзак, Раны вплотную подошла к Лангу и заглянула в напряженно следившие за каждым движением глаза. «Каково это?» — выплюнула она. «Каково это, а? Знать, но все равно делать больно тому, кто любил тебя больше жизни». «Ты счастлив?» «О, полагаю, да. Тебя просто распирает от радости. Хоть ради приличия постарался бы скрыть свое злорадство». Рене. «Ох, отвали!» — пробормотала она и направилась к выходу. «Подожди». Энтони попытался ухватить ее за руку, и, ошарашенная подобной наглостью, Рена резко обернулась. «Ради чего? Чтобы выслушать от тебя новые сентенции о моем предательстве? А разве это не так? Разумеется. Как же иначе? Ведь твое мнение априори единственно верное». Она покачала головой. «Ты добился своего. Поздравляю». Избавился от меня, как и хотел еще осенью. Так пойди и обнимись во славу этого со своим внутренним ублюдком. В конце концов, у него-то сегодня праздник». Слезы попробовали брызнуть из глаз, но Рене стремительно отвернулась и быстро зашагала прочь из кабинета. «Да подожди же! Куда ты собралась? Хватит устраивать драматичное бегство. Я сытыми по горло». «Вот и прекрасно. Напомню, ты сам меня уволил». Сардонических хмыкнул рене на весь коридор чем невольно привлекла внимание окружающих в час вечерней пересменки в отделении было как всегда людно стиснув зубы и покрепче сжав в руке ключ она двинулась сквозь толпу и судя по тяжелым шагам за спиной ланг не отставал я всего лишь не хотел чтобы ты ехала в эту грёбаную оттаву прорычал он к чему тратить на нее время если если ты сам все устроил Рене резко остановилась, медленно выдохнула и повернулась к замершему позади Тони. Она осмерила его взглядом и покачала головой. «Господи, а ведь ты даже не понимаешь, что натворил. К твоей голове все так стройно и правильно, ни грамма сомнений или хотя бы зародыша совести. Черт вас возьми, доктор Ланг, что же вы за чудовище?» Все высказала», — процедил Энтони. «А теперь послушай меня». «Без лицензии тебя никто не возьмет и заниматься с тобой не будет. Куда ты пойдешь? Обратно к своим уголовникам? Блестящие перспективы!» «А тебя это уже не должно волновать!» «Прекрати! Прекрати разыгрывать трагедию и усмири свою глупую гордость!» Вдруг заорал Ланг и попробовал снова схватить за руку. Но Рене увернулась и отступила, случайно налетев на моментально всколыхнувшуюся группу студентов. «Рене! Хватит!» Прекрати, черт тебя дери! Но она лишь оскалилась и четко произнесла: Знаешь что? Ищи себе другую высокоинтеллектуальную шлюху с функциями ассистента, а меня оставь в покое. Ну а дальше, словно в дешевом театре, последовал приглушенный вздох публики. Рена видела, как напряглась челюсть Тонни, заметила дернувшуюся под глазом мышцу, даже услышала скрежет стиснутых до судороги зубов. И потому, конечно же, не упустила бешеный взгляд, которым он наградил стоявшую в стороне Хелен. Но медсестра лишь равнодушно пожала плечами и отвернулась, от чего Рене разразилась больным смехом. Какой цирк! Ты прекрасно знаешь, что это не мои слова. В герметично тихом коридоре голос Тони прозвучал особенно фальшиво, и Рене хмыкнула. Но вижу, особых возражений нет. Так что я снова спрашиваю: куда ты пойдешь? «Будешь работать ассистентом на побегушках в каком-нибудь частном кабинете? Или вернешься домой?» Наверняка уже подыскала парочку вариантов. «Господи, Рене, очнись! Ты даже там никому не нужна, девочка, которая считает открыточки от родителей нормальным подарком!» Переход на ее личную жизнь оказался настолько резким, что Рене недоуменно нахмурилась. Ладони с зажатым в них брелоком мгновенно вспотели, когда Ланг затронул самую опасную тему. Очевидно, он исчерпал аргументы, раздошел до подобной низости. Но Рене не собиралась кормить его эго. Вместо этого она отвернулась и зашагала в сторону лифта, молясь, чтобы Ланг наконец-то заткнулся. Но он не унимался и следовал за ней по пятам. Никогда не задумывалась, от чего так, прошипел он. Никаких подарков, никакого общения, ничего. Ты действительно дура или просто боишься признаться, что на самом деле никто? Подобранный в какой-то деревне подкидыш. Очередной эксперимент по спасению у двух полоумных врачей, о котором они тут же забыли, как только тебе перестала угрожать голодная смерть. Тебе был уготован приют, если бы старику Руше не захотелось живого питомца. Замолчи. Даже странно, что со своей страстью к правде ты не помышляла спросить или просто подумать «Заткнись!» Вдруг завязала Рене то ли от испуга, то ли от бешенства а потом шарахнулась в сторону, когда Энтони стремительно шагнул к ней навстречу. Расширившимися в панике глазами она смотрела в его бледное лицо и боялась моргнуть, словно пока еще можно было все изменить. Словно это простое движение окончательно убедит, что стоявший перед ней человек низок и жалок. «Ты боишься, Тони. Тебе страшно, что я уйду. Ты поэтому хочешь стереть все мои трубки», мысленно прошептала Рене. Она не желала верить. «О, нет. Нет, нет, нет. Это все глупая ложь и манипуляция». Рене отчаянно пыталась убедить себя в этом, хотя уже понимала, что Тони не врал. Тем самым чутьем она чувствовала его искренность. Впервые он был с ней до конца честен. И когда Рене ощутила, с каким извращенным самодовольством Энтони договорил свою правду, она захотела оглохнуть. «Что они готовы сделать для тебя, чего не дал я?» Прошептал он, подойдя близко-близко. «Из-за чего ценишь их, а не меня? Почему предпочитаешь сбежать к тем, кто давно забыл о тебе, когда вот он я, здесь? Ты же знаешь, я прав. Знаешь. Всегда знала, не отрицай. Потому и рисовала свои дурацкие акварели, создавала иллюзию. Специально врала себе, а теперь испугалась правды. «Не говори ничего». «Просто замолчи!» Рене зажмурилась и затрясла головой. Все это ложь. Ложь. Ложь. Прекрати обманываться. Прекрати придумывать себе мир. Все ведь так просто, если посмотреть со стороны. Чарльз никогда не стал бы тебе отцом. Он любил тебя лишь за возможность реализовать свои комплексы и навязать мечту, которая даже была не твоя. Ты ведь сама знала, что сгниешь в Атаве, погребенная под не своим именем, ни своей жизнью и ни своей целью. Ты не любишь это, не можешь любить. Это все придумано, а ты и веровать. И, конечно, ты знаешь, что именно ждет тебя, если вернешься в Женеву. Забвение, Рене. Ты — никто, но так привыкла мнить себя чем-то, что в конце концов все равно приползешь ко мне. За чувством нужности. И я... «Ненавижу», — неожиданно прошептала она. Тонни прервался. Он растерянно отступил, а Рене попыталась совладать собственной яростью и успокоиться. Но безуспешно. Та пробивалась наружу сквозь стиснутые зубы и дрожавшие губы. Это было уже чересчур. Родители Чарльз — ее мечта. Господи, слышать правду, от которой бежала так долго, оказалось удивительно больно. И страшно. Не так она должна была это узнать. Не так понять. Не так принять. А Тони никогда не должен был брать на себя позорную роль палача, но Рене до боли сжала в руке дешевый брелок, символ их примирения, и повторила. «Я ненавижу тебя. Ненавижу. Ненавижу, понимаешь? Ненавижу. Хочу никогда тебя не знать, не видеть, не слышать, не касаться. Я тебя ненавижу и хочу, чтобы ты сдох». Брелок с одним единственным ключом полетел в сторону Тони. И Рене видела, как он блеснул раз, другой, перевернулся, прежде чем со звоном наткнулся на стену и раскололся на части. Осколки с глухим звоном разлетелись по всему коридору. И вид замершего рядом с чёрным ботинком лепестка вишни внезапно врезался в мозг, словно лазерный нож. Рене моргнула и отступила. Осознание навалилось так резко, что руки вдруг задрожали. Сказанные в гневе слова звучали зло, жестоко, И совершенно недопустимо. Но главное, они были неправдой. На самом деле Рене так не думала. Мало того, именно этого боялась до тех самых кошмаров, что мучили долгие месяцы. И, осознав это, она испугалась. Толкнув дверь на черную лестницу, Рене бросилась прочь. Такую себя она знать отчаянно не желала.